Глава 19. Ангелина. Племянница Дирании Залина приехала ко мне в усадьбу уже на следующий день. Тихая скромница, зашуганная своими родственниками, она с видимым удовольствием принесла клятву верности и осталась в усадьбе. Невысокая, стройная шатенка. Она была довольно миловидной. Синие глаза, Прямой нос, высокий лоб, волнистые волосы, гладкая чистая кожа. Почти что красавица. Ее нежный облик напоминал весенний цветок, который только начинает распускаться. Если бы ее чуть-чуть приодеть и, может быть, накрасить, от женихов не было бы отбоя. Сама Залина так не считала. Она вздрагивала от громких звуков. И чуть что сжималась в комок, как будто пыталась спрятаться от всего мира. Я понимала, что ей явно нужна помощь хорошего психолога или хотя бы доброго наставника. Но я могла предоставить ей только отдельную комнату, трехразовое питание и доступ к живности моим питомцам, которые сразу же понравились ей. Все пятеро не отходили от нее ни на шаг и явно занимались этаким магическим лечением. Уже через двое суток залина стала уверенней, перестала сжиматься в комок и даже начала смотреть в глаза собеседнику, пусть и изредка. А на третий день у меня снова появились гости, вернее, гость, причем очень необычный. Высокий, мускулистый красавчик как будто только что сошедший с обложки одного из земных глянцевых журналов, переступил порог усадьбы сразу же после завтрака. Его волосы, светлокаштановые и слегка волнистые, были уложены с тщательной небрежностью. Он носил облегающую рубашку из тончайшего шелка сливочного оттенка, подчеркивающий его атлетическое телосложение, и каждый бугорок мышц на груди и плечах. Штаны из мягкой кожи идеально сидели на длинных ногах, а сапоги из того же материала были безупречно начищены. На его пальцах поблескивали несколько изящных, но явно дорогих колец. От него исходил легкий, но навязчивый аромат дорогих духов, смесь амбры и чего-то цветочного. Он смотрел на меня масляным взглядом полным неоспоримой уверенности в себе и игривой дерзости. Призывно улыбался, демонстрируя идеально ровные белые зубы и всячески подчеркивал свою готовность свести наше знакомство как можно ближе, даже слегка наклонив корпус вперед в почти театральном поклоне. «Позвольте представиться, о обворожительная Ниса, я...» Антоний, прекрасноликий, светлый князь, с апломбом заявил он, едва увидев меня, и его голос звучал бархатисто и чуть слащаво. Приятно познакомиться, я слегка осфальшивила, ощущая, как мои плечи непроизвольно напряглись под этим оценивающим взглядом. Приятно мне не было ни капли. Но и выгонять этого выхоленного типа прямо с порога было пока не за что. Пока? Так точно. А я Ангелина, ведьма. Чему обязана вашим появлением? Мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидала, но с отчетливой прохладой. Я много слышал о вас, Нисс Ангелина. Все с тем же непоколебимым опломбом заявил мой нежданный гость. делая еще один маленький шаг внутрь, как бы невзначай, сокращая дистанцию. Вашу красоту воспевают во всех королевствах, княжествах и империях. Я решил лично выразить вам свое глубочайшее почтение. Он прижал руку с кольцами груди где шел к рубашке, туго обтягивал рельеф мышц. И теперь, узрев вас, я убедился, что слухи не только не лгут, но даже блекнут перед реальностью. Иными словами, я не ошиблась, и этот сумоуверенный щеголь все же хочет утащить меня в постель.